Три недели спустя крейсер «Ледо-2» достиг системы звезд Баалат, в которой вращалась планета Хайнесон. Экипаж начал собираться в комнате отдыха, с Хайнесона транслировались несколько сотен коммерческих каналов, поэтому на военных и гражданских кораблях часто возникала проблема, когда становился возможен неограниченный прием сигнала, команды обычно делились на любителей спорта и музыки. В кабинете у Яна был отдельный небольшой приемник. на первом же канале, который он выбрал, Аарон Доумик, Политика с фракцией Трунихта как раз произносила громкую речь в отвратительных тонах. «Вот почему мы должны защищать свою историю и традиции. Вот почему мы должны не обращать внимания на временные трудности и бедность. Нет одного слова, кроме как трус, для тех, кто подчеркивает только свои права, не предпринимая никаких усилий, чтобы выполнить свои обязанности перед страной». «Для тех, кто находится у власти, нет ничего дешевле, чем жизни остальных». И слова о бедности служили отличной демонстрацией их мыслей, а временные трудности наверняка растягивались на века. В любом случае, весь груз ложился на обычных граждан. А политики только и делали, что произносили напыщенные речи, распределяя деньги всех остальных. Когда Ян больше не смог выдерживать этого, то переключил канал. Вместо надменного лица политика на экране появился молодой юноша, одетый в какой-то непрактичный с виду костюм древнего покроя. Похоже, это была какая-то детская приключенческая программа. Прочие персонажи называли юношу принцем. Истории о бродягах с королевской кровью, странствующих принцах были основой литературы как таковой. Литература была средством передачи легенд и мифов для многих народов. Бесчисленное число популяризованных версий таких историй существовало в любую эпоху и в любом месте. Они вдохновляли многих художников и всегда поддерживали широким кругом людей. Тем не менее, Ян не мог не обратить внимания на некоторые ассоциации в этой сказке. Юный принц Космического Королевства, чьи врожденные права украдены злым канцлером, изображенным как воплощение зла, пытается вернуть к власти законную королевскую семью. Он решил спросить находящуюся в его кабинете Фердерико. «Лейтенант Гринхилл, вы не знаете, какая компания спонсирует этот канал?» «Кажется, какая-то компания по производству синтетической пищи. Их офис находится в и. Но детали я не знаю. Вот как. А я задавался вопросом, не является ли это политической пропагандой старого режима Галактической Империи. «Да нет, не может такого быть», — сказала Фредерика со смешком, но, заметив, что Ян не смеется и пристально смотрит на экран, посерьёзнела и добавила. «Но история действительно похожа. По правде говоря, она покровительствовала Яну. Будь здесь Кесельн или Шинкопф, они бы точно расхохотались». Но прозвучавшее слово «физзан» заставило Яна глубоко задуматься. Да он никогда и не забывал о нем. О чем думают физзанцы? Для чего им нужны такие богатства? Стремятся ли они к объединению галактики или желают разделения и постоянной войны? Есть целый ряд исторических примеров, когда экономические требования способствовали объединению. Одним из главных факторов, позволивших Монгольской империи Чингисхана стать единым огромным государством – Была получена им поддержка от торговцев, путешествующих по Великому Шелковому пути. Каждый оазис на этом пути был отдельным независимым государством, и потому было трудно обеспечивать безопасность на протяжении всего маршрута. Кроме того, каждое из этих государств Оазисов могло взимать торговые пошлины по своему усмотрению, что было крайне невыгодно для торговцев. Поначалу они надеялись на помощь Хорезма, но его правитель оказался неумелым и жадным, так что им пришлось отказаться от этой идеи. и оказать поддержку Чингисхану, человеку, который обладал тремя несомненными достоинствами. Веротерпимостью, военными талантами и достаточным умом, чтобы понимать важность торговли между Востоком и Западом. Поэтому торговцы предоставили Чингисхану очень многое. Деньги, информацию, оружие технологии его изготовления, продукты, переводчиков, развитые методы сбора налогов. Все это сильно помогло ему в его завоеваниях, Так что было бы вполне справедливо сказать, что эти торговцы сделали для становления Монгольской империи не меньше, чем те, кто занимался непосредственно военными действиями. Отдельного упоминания заслуживают уйгуры, управлявшие экономикой и финансами Монгольской империи. Фактически они и были ее правителями, и под покровом Монгольской империи скрывалась Уйгурская, благодаря чему она и стала такой огромной и знаменитой. Хотят ли физанцы стать уйгурами для новой Галактической империи? Обеднившие все человечество, и не стараются ли они добиться этой цели. Это казалось явно наиболее логичным и убедительным объяснением их действий, чем любое другое. Но люди и группы, в которые они собираются, не всегда действуют логично. Хотя у него не было никаких доказательств или серьезных оснований для этого, но в действиях Физзана была какая-то нелогичность. В прошлом году предсказание Яна о том, что Райнхард фон Лоенграм отправит в Союз агентов для развязывания гражданской войны, оказалось верным. Это произошло потому, что Райнхард поступал абсолютно логично и обоснованно, благодаря чему Ян смог проследить ход его мыслей шаг за шагом. Но в случае физзана ему зачастую не удавалось прочитать их замыслов. Можно было бы сказать, что физзанцы оказались хитрее его, и это не было бы неправдой. Но Ян чувствовал, что все не так просто. В действиях Физзана есть некий неизвестный элемент, который и не дает просчитать его с точки зрения чистой логики и рациональности, хотя он пока ничего не мог сказать о том, чем же может являться этот неизвестный элемент. «Что за ужасный беспорядок!» — отвлёк Яну от его мысли капитана Леды-2, Зену. Отслеживая коммерческие передачи о Хайнесине, он узнал о происшествии. На борту транспортного корабля, перевозившего пилотов-истребителей-спартанцев, из-за элементарной ошибки новичка внутри упало давление воздуха, в результате чего погибло более десяти пилотов. «Сколько, по-вашему, стоит обучение одного пилота-истребителя?» «Речь идет о миллиардах динаров!» «Да это большие деньги», — согласился Ян, мысленно подсчитав, что его собственное жалование составляет всего лишь двадцатую часть от этой суммы. В академии он и сам проходил летную подготовку. Если-то можно так называть, учитывая то, что в симуляторе его сбивали раз 30. А сколько раз ему самому удавалось сбить противника? Дважды? Или трижды? Он вспомнил, как инструктор покачал головой и пробормотал что-то насчет того, что каждый год среди учащихся попадается один-два человека, которым здесь не место. Поскольку его слова были правдивы, Ян не смог ничего на это ответить. «Ещё какие? Пилот — это скопление инвестиций и технологий!» Они – драгоценный товар, который мы не можем позволить себе так просто потерять. Честно говоря, если мы планируем победить в этой войне, то тыловой службе нужно работать куда лучше. Капитан Зона скрипнул зубами. Его горе и гнев совершенно понятны, подумал Ян. Но ошибки, вероятно, начинаются на более ранней стадии, чем это. В конце концов, сам факт вложения огромных сумм денег, а также знаний и умений в человека с единственной целью убивать и разрушать – едва ли можно назвать нормальным. То же касалось и средств, вложенных в самого Яна. Возможно, создание государств – это не более чем способ оправдания человеческого безумия. Самые уродливые, отвратительные и жестокие поступки оправдываются благом государства. Достаточно сказать «я сделал это ради своей страны». И вторжения в другие страны, массовые убийства и эксперименты на людях превращаются в действия достойные похвалы. а те, кто их критикует, могут подвергнуться обвинениям за измену Родине. Те, кто мечтает о государствах, верят, что ими будут править умные высокоморальные люди, однако в действительности это совсем не так. Во главе правительства обычно находятся люди, чьи ум, рассудительность и моральные качества не дотягивают даже до уровня среднего гражданина. Но в чем они точно его превосходят, так это в жажде власти. Если бы эту жажду можно было направить в конструктивное русло – они могли бы реформировать правительство и общество, став движущей силой для установления порядка и процветания в новой эпохе. Но если в правительстве хотя бы десятая часть таких людей? В истории практически любой династии все, что было построено первым поколением, уничтожилось в течение десятка последующих. Иными словами, династии и государства были очень живучими, непоколебимыми организмами, которые могли бы жить сотни лет, если бы хоть один великий человек возникал в них раз в несколько поколений. Но если они становились столь же слабыми и разложившимися, как династия Голденбаумов в современной Галактической Империи, то для них уже не было спасения. Хотя если бы реформы Манфреда II сто лет назад были реализованы, то Империя могла бы просуществовать еще несколько столетий. Что же касается Союза свободных Планет, я не мог приравнять его к Империи. Потому что сама идея оставить реформы отдельным великим людям — появляющимся или не появляющимся раз в несколько десятилетий, противоречило принципам демократического правления. Демократические и республиканские системы создавались для того, чтобы сделать героев и великих личностей ненужными. Но когда этот идеал притворится в реальность?